Голод. Голод перманентен, выключаем. Мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения. Лидия Гинсбург. Мысли всех жителей Ленинграда были заняты тем, как поесть и достать еду. Мечты, устремления и планы были сначала отодвинуты на задний план, затем забыты вовсе, поскольку мозг мог думать только об одном — о еде. Голодали все, Жданов установил в городе строгий военный паёк — полкилограмма хлеба и миска мясной или рыбной похлёбки в день. Уничтожение Бадаевских складов 8 сентября усугубило и без того критическую ситуацию. На протяжении первых шести месяцев блокады паёк неуклонно уменьшался, и в конце концов его уже было недостаточно для поддержания жизни. Нужно было искать еду или какую-либо замену ей. После нескольких месяцев в городе почти не осталось собак, кошек и птиц в клетках. Внезапно оказался востребованным один из последних источников жиров — касторовое масло. Его запасы скоро иссякли. Хлеб, испеченный из муки, сметенный с пола вместе с мусором, прозванный блокадной буханкой, получался черным, как уголь и обладал практически таким же составом. Бульон представлял собой не более чем кипяченую воду с добавлением щепотки соли и, если повезет, капустного листа. Деньги потеряли всяческую ценность, как и любые непродовольственные товары и драгоценности. На фамильное серебро нельзя было купить корку хлеба. Без пищи страдали даже птицы и грызуны до тех пор, пока все не исчезли. Или умерли от голода, или были съедены отчаявшимися людьми. Поэтесса Вера Инбер писала о мышке у себя в квартире, отчаянно пытавшейся найти хоть одну крошку. Люди, пока у них еще оставались силы, выстаивали длинные очереди за едой, порой по целым суткам – на пронизывающем холоде и нередко возвращались домой с пустыми руками, переполненные отчаянием, если остались живы. Немцы, видя длинные очереди ленинградца, сбрасывали на несчастных жителей города снаряды. И тем не менее люди стояли в очередях, смерть от снаряда была возможной, в то время как смерть от голода неминуемой. Каждому приходилось решать для себя, Как распорядиться крошечным дневным пайком, съесть в один присест в надежде тщетной на то, что желудку хоть на какое-то время покажется, будто он что-то переварил, или растянуть на целый день? Родственники и друзья помогали друг другу, но уже на следующий день отчаянно ссорились между собой по поводу того, кому сколько досталось». Когда все альтернативные источники продовольствия закончились, люди в отчаянии принялись за несъедобное – корм для скота, льняное масло и кожаные ремни. Вскоре ремни, которые вначале люди ели от отчаяния, уже считались роскошью. Столярный клей и клейстеры содержащие животный жир, соскабливали с мебели и со стен и варили. Люди ели землю, собранную в окрестностях Бадаевских складов, ради содержащихся в ней частиц расплавленного сахара. В городе пропала вода, поскольку водопроводные трубы замерзли, а насосные станции были разбомблены. Без воды высохли краны, и перестала работать канализационная система. Люди использовали для отправления естественных надобностей ведра и выливали нечистоты на улицу. В отчаянии жители города пробивали лунки в замерзшей Неве и черпали воду ведрами. Без воды пекарни не могли печь хлеб. В январе 1942 -го года, когда нехватка воды стала особенно острой, 8 тысяч человек, сохранившие достаточно сил, выстроились в живую цепочку и передавали из рук в руки сотни ведер с водой, просто чтобы пекарни заработали снова». Сохранились многочисленные рассказы о несчастных, которые отстояли многочасовую очередь за ломтем хлеба только ради того, что ибо выхватил у них из рук жадно сожрал человек обезумевший от голода. Широкое распространение получило воровство хлебных карточек. Отчаявшиеся грабили людей среди бела дня или обшаривали карманы трупов и тех, кто был ранен во время немецких артобстрелов. Получение дубликата превратилось в такой долгий мучительный процесс, что многие умирали так и не дождавшись, когда завершатся соблуждания новой продовольственной карточки в дебрях бюрократической системы. Был момент, когда только Жданов лично мог выдавать дубликат. Немцы через своих осведомителей светили за тем, насколько жители города утратили способность поддерживать друг друга. Для них это было мерилом падения боевого духа ленинградцев. Голод превращал людей в живые скелеты. Размеры пайка достигли. Минимум в ноябре 41 года. Рацион рабочих, занятых физическим трудом, составлял 700 калорий в день, при том, что минимальная норма равна приблизительно 3000 калорий. Служащим полагалось 473 калории в день, в то время как норма составляет 2000 2500 калорий. А дети получали в день 423 калории меньше четверти того, что требуется новорожденному. Конечности распухали, животы раздувались, кожа обтягивала лицо, глаза западали, дёсны кровоточили, зубы от недоедания увеличивались, кожа покрывалась язвами. Пальцы коченели и отказывались распрямляться. Дети со сморщенными лицами напоминали стариков, а старики походили на живых мертвецов. Голод лишал молодых молодости. Дети, оставшиеся в одночасье сиротами, бродили по улицам безжизненными тенями в поисках еды. Страшный голод и мороз отнимали у людей все силы. Люди слабели, падали в обмороки. Любое движение причиняло боль. Даже процесс пережевывания пищи становился невыносимым. Проще было лежать в кровати, чем вставать и отправляться на поиски еды. Но люди вставали. У них не было выбора, ибо они понимали, что если не сделают этого, то не встанут больше никогда. Обессиленные и замерзшие люди не переодевались и месяцами ходили в одном и том же – Была еще одна зловещая причина, по которой люди не переодевались. Лидия Гинсбург описала это так. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, самурованной одеждой. И там, в глубине изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным.